Три. Женя. — Ну, как? — нетерпеливо спросил Антон, едва мы отошли от автобуса. — Что, как? — рассердился я, вытирая вспотевшие ладони от джинсы. Надел рюкзак и ускорил ход. — Как вы провели время? — не унимался друг. — Поговорили? — Почти. — А здорово ты придумал повалить ее на себя. — Да тихо ты! — Попросил я, останавливаясь, проводил взглядом Лену и ее подруг, а затем повернулся к Антохе. Ничего я не придумывал, оно само вышло, нечаянно. — А я думал, это часть твоего гениального плана. Что именно, свалить ее с ног, уронить на пол и чуть ли не порвать ей ухо? — Ну, — Антоха почесал затылок, — зато ты ее пощупал. Вздохнув, я отвернулся и припустил в сторону заправки. Так пощупал или нет? Антон догнал меня. У меня такого и в мыслях не было. А как же твоя теория тактильной привязанности? Я сердито свел брови над переносицей. Моя теория не имеет ничего общего с тем, что произошло в автобусе. Если лапать девушку без ее желания, то она к тебе точно не привяжется. Данный прием работает только на следующей стадии отношений. которая и именно усмехнулся Майкин, той, что идет после «Она меня не замечает, но до она даже не знает моего имени». Ну, «Как смешно!» «Очень!» – он нахмурился. «Я клоню к тому, что ты еще ничего не сделаешь, чтобы перейти от одной стадии к другой. Ты знаешь, что это не так». «И что ты делаешь, чтобы завоевать ее?» – спросил Антуха, обогнав меня и преградив путь. «Многое!» — честно ответил я. «Только она об этом не знает!» «Ну и что?» — я вошел в здание. Майкин просочился следом. «Я веду к тому, что тебе давно пора менять тактику!» «И как именно?» — разозлился я. Мы прошли мимо полок с продуктами и направились к двери с надписью «Виси». «Пора переходить к решительным действиям!» «Ладно, понял!» — прорычал я. — Купи воды, если не идёшь в туалет. — Всё, что угодно, чтобы отвязаться от рыжего голоса совести. — Заяви о себе, чувак! — послышалось в спину. — Будь смелее! — Угу. Я толкнул дверь и вошёл в помещение уборной. Больше всего мне хотелось подставить голову под холодную воду. Включил кран и поморщился. Вяло потекла жидкость коричневато-ржавого оттенка. Умываться расхотелось моментально. Я взглянул в зеркало. Мои щеки все еще пылали. Да уж, зачем Лене такой неуверенный в себе недорыцарь, которого от близости к ней буквально парализует, а потом по очереди бросает то в холодный пот, то в горячий? — Дай зажигалку! — раздался чей-то голос где-то поблизости. Раздался щелчок и запахло сигаретным дымом. Я не верил своим глазам. Над одной из кабинок поднимался серый дым. «Эй!» — сказал я негромко. «Мы вообще-то на заправке!» Наклонился и заметил три пары ног. Все в кроссовках размера не меньше сорок пятого. Ясно. Наши спортсмены. Стоило ли с ними связываться? «И что?» — раздался голос. Нарушители пожарной безопасности дружно заржали. «А то, что здесь...» а также на прилегающей территории. Строго запрещено курить. Сглотнув, проговорил я. Можешь подтереться своим. Запрещено. Дверца кабинки открылась, и показался Кошкин. За его спиной маячили его друзья Скачков и Пряшкин. Или что? Харитон прищурился и подошел ближе. «Пойдешь и настучишь?» Он выдохнул дым мне прямо в лицо. «Нет», — ответил я, сжимая кулаки, «но вы сами должны рассудить здраво и затушить сигареты». Я поправил очки и добавил «немедленно». От их громкого смеха у меня заложило уши. «Иди лучше, делай свои дела, девственник», — указал на соседней кабинке Кошкин пока я не затушил сигарету, а твой лоб. Решив, что мой кулак не слишком весомый аргумент в споре сразу с тремя качками, я шумно выдохнул, отвернулся и направился в одну из кабинок. «Немедленно!» — пародируя мою интонацию, произнес Харитон, и все трое покатились от хохота. Я закрылся, повесил рюкзак на крючок и прислонился к дверце. «Дебилы!» И где их таких тупых штампуют? На том же заводе, где делают всем известные резиновые изделия? «Лоховоз!» — донеслось снаружи. Зашумела вода. Я решил поторопиться. Пассивное курение, сами знаете, приносит еще больший вред, а перспективы того, что заправка вот-вот может взлететь на воздух, и вовсе сводили мои шансы прожить долгую здоровую жизнь к нулю. «Да-да, пусть!» <пешка> — пешка драпает. Заржал кто-то. Я закрыл глаза, вдыхая и выдыхая. Нужно скорее опорожнить мочевой пузырь и уйти отсюда. «Что ты делаешь, чтобы ее завоевать?» — прозвенел в голове вопрос друга. «Да, Антоха был прав. Все, что я делал, так и осталось для Лен незамеченным. Сдал на права, чтобы прокатить ее». Несколько раз брал у отца машину, кружил возле университета, но так и не осмелился предложить Лене подвести ее до дома. Наказал Левицкого, провернул для этого целую многоходовку, организовал тайный клуб отомщения, прославившийся позже на весь факультет. Скрыв свои лица, мы подобрались ночью к этому гаду, поймали его и привязали к столбу возле главного учебного корпуса. Каждый проходящий мог видеть прикрепленную к его груди табличку с надписью «Трепло». Чёрная метка. Имеются в виду события, описанные в книге «Разрешите влюбиться». Лены Сокол. Ещё я записался на бокс, чтобы быть достойным Лены, чтобы суметь защитить её при необходимости. Правда, в первый же день вывихнул запястье, но это ерунда. На втором занятии мне разбили нос, кровище было, мама не горюй. Но ведь я хоть что-то делал, и делал только ради Лены. Жаль, что она об этом не знает. Иначе? на что иначе? Что бы изменилось? Разве ей нужен такой, как я? Малахольный! Словно подсказал кто-то, смеясь за дверью. Вот именно, все видели меня именно таким. Я подхватил свой рюкзак, дернул шпингалет, толкнул дверь. Не понял. Я навалился на дверь всем телом. Заперто. Толкнул еще раз. Ничего не получалось. Прислушался. Шаги и смех удалялись к выходу и вскоре совсем затихли. «Эй!» Я надавил на дверь плечом. «Эй, кто-нибудь!» Но заполненное сигаретным дымом помещение отозвалось лишь громким эхом. «Меня закрыли! На помощь!» Прокричал я, бросаясь на дверь. Толкал, пинал, дергал, давил. Но та не поддавалась, всякий раз встречая какое-то сопротивление снаружи. «Эй, помогите!» Проорал я, ощущая панику и собственную ничтожность. «Эй!» Сквозь приоткрытую форточку в помещении донесся шум шин по асфальту. Кажется, автобус уже отъезжал. «Кто-нибудь!» «Жека! Это ты! Ты где?» Раздался вдруг голос Антохи «Здесь!» Я принялся барабанить в ладонями в дверное полотно «Здесь!» «Ясно! Тебя закрыли! Подперли дверь шваброй! Сейчас!» Послышалось копошение, и через пару секунд дверь открылась. Вырвавшись на волю, я сразу метнулся к умывальнику, включил воду и сполоснул руки. — Это кошак плешивый, мышелов драный, — говорит он, как Кашкин, мать его! — Неудивительно, — отозвался Майкин. — Они всегда так веселятся. — Что ты хочешь от идиота, который курит прямо на заправке? — Точно! — Ладно, бежим. Я метнулся к двери. Там уже все собрались, наверное. — Да без нас не уедут, — отмахнулся Антоха. — Не переживай. Он в развалочку направился следом за мной. Каково же было наше изумление, когда мы обнаружили на стоянке возле заправки лишь сизую пыль и облако выхлопных газов, оставленное растворяющимся вдалеке автобусом. — Стой! Стой! — Майкин махал руками, выбежав на дорогу. — Догоним! Предложил я, прикидывая, с какой скоростью нужно бежать, чтобы нагнать транспортное средство. «Нет!» — поморщился Антоха, отчаянно мотая головой. «Я не побегу!» Он терпеть не мог физкультуру и все, что с ней было связано. «Тогда...» — растерялся я. «Даже не знаю!» «Нам нужна попутка!» — сообразил друг. Повернулся и взмахнул руками. «О!» «Вон! Стой! Стой!» Он побежал и, вытянув руки в сторону, преградил путь какой-то старой развалюхи. Раздался визг шин, а затем крик. «Куда прешь, окаянный?» За рулем старенькой пятерки сидела бабуська. Она и орала на Антоху, опустив стекло и высунувшись почти наполовину. «Сталина на вас нет! Бабуля!» «Не шумите!» Майкин обошел автомобиль и склонился к окну. «Войдите в положение. Возьмите нас на борт. Нам вон затем автобусом надо». «Ишь, какой! А ну, отойди! Грабельки-то свои от моей машины убери. Ну, подвезите нас с другом, мы вам заплатим». «Не могу. У меня рассада». «Да мы ее на колени поставим. Ну, пожалуйста». «Твою налево!» Бабка выглянула из-за руля и недоверчиво просканировала меня взглядом. «Мало ли, наркоман какой! Вдруг обдерую рассаду да выкурю!» «Ладно, давай, шевели помидорами! Залезайте!» Мы бросились к автомобилю, открыли дверцы, подхватили ящики с рассадой и плюхнули с ними на сиденье. «Поехали!» скомандовал Антоха, выглядывая из-за помидорной рассады. Поготь, бабка поправила толстенные очки. Да нам бы и побыстрее. Вон за тем автобусом. Его уже не видно, но он, короче, там. Поготь. Бабуся закрыла окно, включила первую передачу и вцепилась в руль. А то переча. Поехали. Машина дернулась, заворчала, а затем неуклюже сорвалась с места. Двигатель протяжно завыл. — Вот спасибо, — пробормотал я, — а то нас тут забыли. Позарез надо автобус догнать. Набрав приличную скорость, автомобиль высоко подскочил на кочке. Бам! И моя голова проверила потолок на прочность. — Ой, осторожнее! — испуганно вякнул Антон. «Ты только рассаду крепче держи!» — крикнула бабка. «Да мне вообще-то жизнь дорога, а мне мои помидоры не зубать!» Мы переглянулись, возможно, в последний раз в жизни. Машина неслась по дороге, виляя и собирая все ямы. Даже пьяница двигался буровнее, чем этот адов катафалк, набитый ящиками с землей. — Бабка, наверное, под мухой! — с выпученными от страха глазами прошептал Майкин. — Да я бы к ней в жизни не сел! — ответил ей. — Это всё ты! Она, может, слепая или глухая. — Сам ты глухой! — возразила бабулька. — Ой, простите! — Антон втянул голову в плечи. — Будешь трындычать, как швейная машинка! Прямо на ходу тебя высажу! молчу — обиделся Майкин. Густой помидорный запах заполнил машину. Нечем было дышать. У меня в носу чесалось, в горле щекотало, да еще и сзади кто-то настойчиво жужжал мне в затылок. Я смачно чихнул. — Будь здоров! — сказал Антоха. — Не чихай на мою рассаду! — прикрикнула бабка. — Вот! Вот он! — заорал я, заметив автобус. Ага! С мастерством шумахера и энтузиазмом сотрудников СОБРа бабка пустилась в погоню. Через полминуты лихим приемчиком прямиком из токийского дрифта старушка развернула свою колымагу и преградила путь автобусу. Под дикий визг тормозов мы с Майкиным уткнулись носами в зелень рассады. «Спасибо, что мы вам должны...» «Погроб жизни должны будете!» — серьезно сказала бабка, а затем рассмеялась. «Ну, пылитая баба-яга!» Оставив деньги на сиденье, мы еще раз поблагодарили ее, затем выбрались и побежали к автобусу. Мне казалось, что я весь провонял сигаретным дымом и помидорной рассадой. Водитель с недовольным видом открыл нам дверь. Дежурный преподаватель и студенты встретили нас смехом и удивленными возгласами. у Кто тут у нас? Беги, Форест, беги!» Не обращая внимания на смешки, мы прошли в середину салона. Антон занял свое место, а я двинулся к своему. Еще издалека заметил, что оно было занято. «Здесь я сижу», — решительно сказал я, подойдя к нужному креслу. «Угадайте, кто вальяжно развалился на сиденье рядом с Леной, правильно? Харитошкин!» И мне было, что ему сказать. И по поводу курения на заправке, и по поводу его тупых проделок. «Ты что-то сказал?» Усмехнулся он, неохотно поднимая на меня взгляд. «Да!» — кивнул я и посмотрел на Лену. Девушка выпрямилась и внимательно посмотрела на меня. Мне предоставлялся отличный шанс сделать так, чтобы она, наконец, меня заметила. Я сказал, что ты сел на мое место. Глаза Харитона округлились. Кто-то за моей спиной негромко хохотнул. Вряд ли кто-то ожидал подобной дерзости от тихого отличника. — Ты что-то сказал, очканавт? — переспросил Кошкин, надуваясь для пущей важности. Я сглотнул. Нужно было стоять до конца. Я, набрав в легкие побольше воздуха, я медленно выдохнул. Что-то прожужжало над духом. Я нервно дернул плечом. Я сказал, что это... Что-то пушистое щекотно коснулось щеки. Затем руки. Снова послышалось назойливое жужжание. Я еще раз дернулся, потом отмахнулся рукой, а затем вдруг почувствовал резкий укол выше локтя. «Ай!» «Осторожно, это пчела!» — воскликнула Лена, приподнимаясь. Но было уже поздно. «Говори, говори!» — улыбнулся Харитон. «Что это?» моё начал я, но вдруг понял, что со мной происходит что-то не то. Почувствовал резкую слабость, затем головокружение. Голове прилил острый жар, дышать стало трудно. место. Прошептал я, чувствуя, как опухает во рту мой язык. Сохранять равновесие становилось все труднее. Я покачнулся. — Говори, придурок! — Да что ты к нему пристал? Ленин голос слышался как сквозь вату. — Видишь плохо человеку? — Эй, парень, гляди, как побледнел. Что-то резко притянуло меня к полу.